Глава седьмая Поход агента Смита в дом Формана дал совершенно неожиданные результаты. Смит нашел миссис Слоун и прямо спросил ее, что происходит в доме и для чего она вызывала фургон с командой. Миссис Слоун долго мялась, но в итоге, когда агент Смит начал наседать, рассказала, что при проведении уборки общей территории она заметила, что на четвертом этаже появился какой-то странный запах Сладковатый и тошнотворный. Так она его охарактеризовала для себя. Выводы, которые миссис Слоун сама же и сделала, ей не понравились, и она решила посоветоваться с мужем. Мистер Слоун сходил на последний этаж, понюхал, подумал и согласился с женой. На этаже кто-то сдох. Попасть в квартиру жильца четвертого этажа миссис Слоун не могла, так как он уехал на несколько месяцев, ключей не оставлял, и за цветами приглядывать не просил. Но и игнорировать запах было невозможно, хотя мистер Слоун именно так и советовал поступить. «Ты в своем уме, дорогой? А если сдохла кошка, забралась в вентиляцию и приспокойненько там окочурилась, представляешь, сколько времени она будет там разлагаться, а этот тошнотворный запах распространяться по всему дому? В твою квартиру, дорогой, этот запах тоже попадет? Нет, нужно найти источник вони и ликвидировать его». «Ты со мной или нет?» Разумеется, мистер Слоун встал на сторону жены. Он связался с жильцом четвертого этажа, чтобы получить разрешение вскрыть квартиру и проверить вентиляцию и остальные коммуникации. Но жилец инициативу Слоунов не поддержал. «Приеду через месяц, тогда и посмотрите», — заявил он. Однако миссис Слоун так легко сдаваться не собиралась. Она обзвонила все инстанции в городе, пока не нашла тех, кто согласился приехать и обследовать дом на предмет разлагающихся грызунов в обшивке стен и коммуникационных пространствах. Этими ребятами оказалась команда Билли Оуэна, специализирующаяся на змеях. До настоящего дня им ни разу не приходилось иметь дело с трупами, а только с живыми змеями, так что способы проверки тех этажей парни придумывали на ходу. Делали они это не очень продуманно, что не могло не сказаться на результате. К тому моменту, как в доме миссис Коулстон появился агент Смит, уже третий человек из группы Билли Оуэна застрял в вентиляционных проходах между третьим и четвертым этажами, пытаясь отыскать источник запаха. Миссис Слоун к тому времени горячо жалела не только о том, что вызывало непрофессионалов, но и о том, что вообще обратила внимание на этот запах. Выслушав из уст миссис Слоун лишь начало истории, агент Смит сразу сообразил, что нужно делать и говорить. Как только она закончила рассказывать о злоключениях змееловов, агент Смит предложил ей свои услуги. «Есть у меня пара знакомых ребят», — заявил он. «Думаю, они сумеют справиться с этой работой лучше, чем ваши люди. Если хотите, могу попробовать их вызвать. Правда, они очень востребованные ребята, так что могут и отказать». «А вы постарайтесь, чтобы не отказали, мистер Смит», — обрадовалась предложению миссис Слоун. «Вы меня очень обяжете, если избавите от этих проклятых змееловов и приведете своих людей». «Я попробую». Смит вернулся в дом и рассказал подполковнику Богданову о проблемах миссис Слоун и о предложении, которое он ей сделал. Подполковник задумался. «Вы хотите, чтобы парни прошли в дом под видом специалистов по очистке внутридомовых коммуникаций?» уточнил он. «Почему бы и нет? Это намного проще, чем снова вызывать мистера Дэвиса и устраивать спектакли», — заявил Смит. «Проблем возникнуть не должно. Двое идут к миссис Слоун и начинают работы по поискам сдохшей кошки, а еще двое в этот момент проникают в квартиру Криса Формана, выполняют задания и выходят через подземные коммуникации». «Да, но если к миссис Слоун пойдут двое, нас останется столько же» напомнил Богданов. «А ведь кто-то должен отвлекать мистера Харриса, кто-то следить за миссис Слоун и ее мужем, а еще кто-то идти в квартиру». «Миссис Слоун будет занята вашими людьми, которые полезут в вентиляцию», ответил агент Смит. «Мистера Слоуна я беру на себя. Вам, как и в первый раз, придется заняться мистером Харрисом, и остается еще один человек для того, чтобы проникнуть в квартиру Формана». «Их должно быть двое», — возразил подполковник. «Почему именно двое? Справится я один. Подумайте, Генрих, вариант хороший». Подумав, Богданов вынужден был согласиться со Смитом. «Преимущество есть», — после продолжительных раздумий выдал он. «Новый дебош мистера Дэвиса, так скоро случившийся после первого, может вызвать у консьержки подозрения». А люди, которых она сама же и пригласила, никаких сомнений не вызовут. К тому же теперь, когда путь проложен, заняться квартирой Формана может и один человек. Так значит, мы договорились. Я могу обрадовать миссис Слоун, что к ней придут толковые ребята, Гершульц. Да, мистер Смит, можете сказать миссис Слоун, пусть ждет специалистов к 22 часам. Это поздно, Генрих. Агент Смит с сомнением покачал головой. «Нужно хотя бы на час раньше». «Ничего переигрывать мы не будем. Я представления не имею, где сейчас каждая из моих людей, и успеют ли они вернуться хотя бы к десяти вечера», — сказал Богданов. «Скажешь, миссис Слоун, что они загружены работой и согласились прийти вне рабочего времени исключительно из уважения к тебе? Она на это купится, не сомневайся». Смит так и сделал. Он вернулся в дом Формана, переговорил с консьержкой, И почти сразу после этого Богданов из окна наблюдал такую картину. Один за другим из дома Формана начали появляться люди в форме, которые исчезли там несколько часов назад. Они погрузили в машину оборудование, загрузились сами и уехали, а миссис Слоун на крыльце рассыпалась в благодарностях перед Смитом, который со скромным видом кивая в ответ «рассыпался в любезностях». Группа в полном составе собралась только к половине девятого вечера. Первым приехал майор Дубко. Его доклад был коротким и скучным. Джейсон Тейлор провел обычный день, после службы вернулся домой и, как обычно, рано лег спать. После него с перерывом в 20 минут вернулся Коля Дорохин. Он доложил о встрече с копом Алексом и под конец высказал свои предположения. «Я почти уверен, что Алекс жил в СССР» но по какой-то причине уехал в Америку. Здесь он женился и стал копом по протекции тестя. Откуда он знает Геннадия Хустова, мне выяснить не удалось. Не хотел слишком наседать, чтобы не вызвать подозрений. К тому же сегодня он был, мягко говоря, немного не в форме. «Что ты имеешь в виду?» — уточнил подполковник Богданов. «На службе неприятности», — объяснил Дорохин. «Отстранили от работы на три дня». Для Алекса, по его же словам, дело это привычное, но он вроде как все равно расстроился или просто нашел повод выпить. Я составил ему компанию и перестарался. Алекс напился до такого состояния, что сам за руль сесть не смог. Зато благодаря этому я знаю, где он живет. «Ты сейчас от него?» «Да, командир, прямо из его дома. Наблюдал за домом несколько часов, думал, может, протрезвеет и куда-то пойдет похмелиться, но нет». Он остался дома. Возможно, жена его не пустила. Она, опять же, по словам Алекса, контролирует его в вопросе выпивки. Думаю, не хочет, чтобы он вылетел с работы. «Надо будет решить, как его использовать», подумав, проговорил Богданов. «Пошлем запрос в центр. Все-таки из Советского Союза не так легко переехать в Америку, так что в управлении на него что-то имеется. Возможно, придется на него надавить, чтобы выяснить, знает ли он, где искать Хустова. Так что лучше подготовиться заранее». «Об этом я уже думал», — признался Дорохин. «Хотел забрать его к нам и потолковать по душам. Потом решил для начала доложить, не стал торопить события». «И правильно сделал», — похвалил Богданов. «Мистер Смит сумел решить нашу проблему. Пленка для Формана готова, и нам нужно как можно быстрее вернуть ее в сейф». «Хочешь пойти сегодня?» — спросил Дорохин. «Да, у нас тут кое-какая идея возникла. Можем завершить операцию без помощи мистера Дэвиса и его актерских талантов». Богданов рассказал, что придумал агент Смит. Майор Дубко сразу же поддержал идею, а Коля Дорохин засомневался. «Я так понимаю, изображать искателей дохлых кошек придется нам с казанцом, так, командир?» Дорохин вопросительно смотрел на Богданова. «Дубко пойдет в квартиру Формана, а вы с Казанцом будете отвлекать внимание миссис Слоун», — подтвердил Богданов. «Так-то все логично. Но что, если она догадается, что мы никакие не профессионалы, а такие же дилетанты, как и ее Змееловы?» «А вы постарайтесь сделать так, чтобы она обрела уверенность, что имеет дело с профессионалами», — посоветовал Богданов. «Искать дохлека не так уж сложно. Идите на запах и дойдете до места». «И все же в этом плане есть большой риск», — настаивал Дорохин. «Мы можем так ничего и не найти, например». «Но об этом можете не беспокоиться», — вступил в разговор агент Смит. «В Вашингтоне в любой канализации и вентиляционной системе можно найти парочку дохлых птиц или бедолагу-кошку. Так уж устроены здесь коммуникации, что для них они слишком сложны». Дорохин покачал головой, не зная, как воспринимать слова агента Смита, как шутку или как истину в последней инстанции, поэтому решил промолчать. «Это хороший вариант, Коля», – заверил товарища Богданов. «К тому же операция по замене реквизита в квартире Формана должна пройти быстрее, чем первая вылазка, так что слишком долго вам в вентиляции торчать не придется». «Ладно, если других вариантов нет, будем отрабатывать этот», – согласился Дорохин. В этот момент на первом этаже раздались шаги, и через пару минут в комнату вошел Юра Казанец. Брюки и ботинки в грязи, волосы всколокоченные, глаза блестят. «Ого! Ты где это так уделался?» — за всех высказался Дорохин. «Готовь медаль, командир!» Казанец довольно улыбался. «Я нашел нашего беглеца!» «Да ладно! Хустова нашел!» Дубко подскочил на месте. «Мы тут с ног сбились, а ты вот так запросто взял и нашел?» «Не запросто, майор!» Пришлось попотеть, но оно того стоило. Казанец уселся на стул возле окна и принялся докладывать о результатах поисков Геннадия Хустова. Он рассказал о трех подругах, которых встретил у библиотеки, о том, что они снабдили его адресом дреной Милли, и о том, как он принял решение, ехать ли в Чесопик-Бич или вернуться и доложить командиру о том, что узнал. «Я понимаю, что по правилам должен был сначала доложить», стал оправдываться Казанец но ведь дамы могли и ошибаться, мы бы уйму времени потеряли, командир. «Ты все верно решил», — подбодрил Юрия Богданов. «Если бы не сроки, решение было бы другим». «Вот и я о том же», — радостно воскликнул Казанец. «Теперь я все выяснил и уверен в том, что в доме Милли живет наш Хустов. Милли зовет его Генри, и они кажутся вполне счастливыми, но лучше начну по порядку». Казанец откинулся на спинку стула и продолжил доклад. От библиотеки он поехал в Чесопик-Бич. На дорогу ушло чуть больше двух часов, и то потому, что по незнанию Казанец выбрал самый долгий маршрут. Дальше пришлось двигаться черепашьими шагами, чтобы не уехать от искомой точки на десятки миль. Дорогу мадам Габи прописала довольно подробно, но ее ориентиры оказалось найти не так легко. Поплутав по 1 стрит, Казанец вместо тополиной фермы снова выехал на побережье. Поняв, что где-то свернул не туда, справился у местных жителей, и те нарисовали ему совсем другую дорогу. Эта дорога привела к тополиной ферме, но не с той стороны, с которой требовалось казанцу. В итоге он потерял еще полтора часа, и в итоге к трем часам дня одиноко стоящий дом под желтой крышей так и не появился на горизонте. Но казанец не оставил попыток, и с третьего раза нашел ту дорогу, о которой говорила Габи. К самому дому подъезжать не стал, а оставил машину в перелеске и дальше пошел пешком. Дом Милли расположен на высоком холме, обзор с которого открывается на многие мили. Подобраться незаметно к нему можно только с юго-восточной стороны. Там перелесок, за которым находится водоем. Я бы назвал его болотом, потому что там сплошная топь и воняет, как из канализации. Я прошел самым краем этой топе, чтобы из дома меня не засекли. Оказался на задах особняка. Там забор, но хилый, скорее ограждает от животных, чем от людей. Дом трехэтажный, добротный. Во дворе хозяйственные постройки, то ли коровники, то ли конюшни, но сейчас они по назначению не используются. У самого дома есть дровник, он полон дров, но видно, что лежат они там с незапамятных времен. Двор на задах запущенный, буйствует поросль, а перед домом порядок наведен. Думаю, это Хустов постарался. «Его вот видел?» — поторопил Богданов. «Да, когда я добрался до дома, они с Милли пили чай на веранде. Милли в нарядной одежде, вся светится, да и Хустов кажется довольным жизнью. Подобраться настолько близко, чтобы слышать их тихую речь, оказалось невозможным, да и говорили они мало. Что еще ты выяснил?» В доме есть телефон, на который один раз звонили, пока я там был. Трубку брала Милли. Разговор длился не больше двух минут. Еще у Милли есть машина, старенький форт, примерно 50-х годов выпуска, но он на ходу. «Откуда знаешь?» «В гараж не загоняют, значит, пользуются. Да там и нельзя без транспорта. До ближайшего населенного пункта пешим ходом не находишься». «Понятно. Еще что?» Богданов посмотрел на часы. «У тебя на весь рассказ осталось не больше десяти минут, так что давай только по существу». «Я, собственно, все рассказал», — подытожил Казанец. «Хустов в доме чувствует себя свободно, бежать не собирается. Если нагрянем к ним сегодня, застанем его тепленьким». «Сегодня не получится», — сообщил Богданов. «Через десять минут начнется операция по возвращению микропленки в сейф Криса Формана. «Ого! Уже изготовили подделку?» удивился Казанец. «И не только это», — ответил Богданов. Он быстро ввел Казанца в курс дела, после чего группа в ускоренном темпе проговорила все детали операции, и Богданов отдал приказ к ее началу. «Единственная загвоздка может произойти в доме мистера Харриса, так как я его подготовить не успел. Но, думаю, элемент внезапности сработает как надо. После прошлой выходки, когда он уснул, не дождавшись ухода гостя, «Ему должно стать неловко, и я этим воспользуюсь». «Саша, оборудование взял?» — обратился Богданов к майору. «С прошлого раза все готово», — ответил Дубко. «Рация?» «Со мной!» «На этот раз с тобой на связи, Смит. Как только будешь готов, выходи на связь. Смит скажет тебе, как обстоят дела с миссис Слоун». «Понял, командир». «Один точно справишься?» «Без вопросов, командир», — уверенно произнес Дубко. «Тогда по коням, парни!» Богданов вышел из дома первым, за ним на небольшом отдалении следовал майор Дубко. Они прошли до лавки мистера Харриса, Дубко отошел за угол и остановился у входа во двор. Богданов взглянул на окна. Два окна на втором этаже светились тусклым светом. «Отлично! Наш старичок не спит», про себя произнес Богданов и постучал в дверь. Наверху отодвинулась занавеска, Богданов помахал рукой, занавеска опустилась, и вскоре у двери послышались шаркающие шаги. Богданов подал сигнал Дубко готовиться. «Мистер Шульц!» Харрис открыл дверь и приветливо улыбнулся гостю. «Поздновато для покупок!» «Простите, Майк, не хотел вас беспокоить!» Богданов ответил на улыбку. «Сегодня весь день провел в заботах, но под вечер решил, что после вчерашнего вечера неплохо было бы проведать друга. «Как ваше здоровье?» «Проходи! не Незачем на пороге здоровье обсуждать!» Харрис посторонился, пропуская гостя. Богданов вошел, дверь за ним закрылась. Выждав пару минут, Дубко открыл дверь, ведущую на задний двор, которую в прошлый раз они с Дорохиным предусмотрительно оставили открытой, а мистер Харрис не удосужился проверить, закрыта ли она. Знакомой дорогой он прошел до входа в коллектор, открыл люк, и спустился по лестнице вниз. Там включил фонарь и быстро добрался до двери из металлических прутьев. Тут ничего не изменилось. Их с Дорохиным усовершенствование никто не исправлял, и Дубко легко прошел дальше. Спустя десять минут он уже стоял в тамбуре аварийного выхода. Достав рацию, он включил ее. «Я на месте», — проговорил он в микрофон. «Как дела у дамы? Прием!» Агент Смит ответил почти сразу, «Да, мы нейтрализованы, можете приступать, прием». «Тогда я погнал. Отбой!» Дубко отключил рацию и выглянул наружу. Коридор первого этажа был пуст. Он быстро перешел к двери кладовой, немного повозился с замком и проник внутрь. Через вентиляцию добрался до нужной комнаты, снял решетку и не спеша начал спускаться в комнату. Оставив веревку висеть вдоль стены, он подтянул спортивную сумку с инструментом и прошел к сейфу. На этот раз замок поддался быстрее. Сейф открылся. Дубко достал из нагрудного кармана приготовленный сверток с микропленкой и готов был уже положить его в сейф, когда его внимание привлекла папка, лежавшая в сейфе. На обложке он прочитал надпись «Совершенно секретно», а ниже название «Операция Монополия». «Интересно, что за операции планируют в Управлении научных исследований», негромко произнес Дубко и открыл папку. На первом листе он прочитал следующее. «Практические разработки оборудования и спецтехники для использования при прослушивании объекта С». Дубко начал читать дальше, и чем больше читал, тем суровее становилось его лицо. Посмотрев материалы папки до конца, он уже не мог просто закрыть ее и забыть. «Об этом должно узнать в Москве», — сам себе объявил он. «Забрать ее нельзя, придется копировать». Он посмотрел на часы. В квартире Криса Формана он пробыл около десяти минут. «Ничего. Немного времени у меня есть», — решил он, после чего достал из сумки миниатюрную фотокамеру и начал методично снимать один за другим листы из папки «Монополия». Когда в папке оставалось всего четыре листа, внезапно заработала рация — «У нас проблема!» – прозвучал голос агента Смита. «Объект возвращается домой!» «Услышал? Прием!» «Какой объект?» до да Дубко не сразу дошло, о чем говорит Смит. «Дама! Прием!» «Да нет же, Крис вернулся! Он паркуется на заднем дворе!» Отбросив конспирацию, закричал Смит. «Убирайся оттуда! У тебя не больше пяти минут! Прием!» «Я понял!» дубков взглянул на папку. «Мне нужно еще немного времени! Задержи его!» «Как понял! Прием!» «Как я его задержу? Ты в своем уме? Выметайся оттуда!» «Не могу. Обстоятельства изменились. Сделай все, что в твоих силах. Отбой!» Дубко отключил рацию и продолжил съемку. Краем глаза он следил за дверью, готовый в любой момент броситься на хозяина квартиры, если он войдет раньше, чем Дубко успеет уйти. Он отснял последний лист, аккуратно сложил листы на место, поправил папку, подхватил сумку и готов был захлопнуть сейф. Взгляд упал на пол, и тут он увидел, что пакет с микропленкой все еще лежит на полу, куда он его положил, когда заинтересовался папкой. «Проклятие! Не спеши, майор, иначе напортачишь. Смит что-нибудь придумает. Верь в это!» Дубко наклонился, поднял пакет и положил его в сейф. Осторожно закрыл дверь сейфа. Замок защелкнулся, оповещая о завершении операции. Дубко подхватил сумку и бросился к веревке. Пробегая мимо декоративной перегородки, отделяющей комнату от прихожей, он сумкой зацепил выступающий край. Перегородка устояла, но улыбающийся керамический кот закачался и полетел на плиточный пол. «Проклятие!» — выругался Дубко. Он вынужден был остановиться, поднять кота и вернуть его на место. Разбираться, цел он или пострадал, у Дубко времени не было. Форман мог войти в квартиру в любую секунду, и в данный момент Дубко беспокоило только это. Ухватившись за веревку, он подтянул тело к вентиляционной трубе, забросил в трубу сумку и начал подниматься сам, когда услышал, как в прихожей щелкнул замок. «Еще немного, Саша, спокойнее!» — уговаривал себя Дубко. «Ты справишься!» Он подтянул ноги в вентиляционную шахту, осторожно перевернулся, меняя направление тела, поставил на место решетку и начал медленно продвигаться по шахте. Уже выбираясь в помещение кладовой, он услышал, как в соседней комнате Крис Форман что-то весело напевает. «Приятного вечера, дружок!» Довольный тем, что операция увенчалась успехом, улыбнулся Дубко. «Пой песенки и ни о чем не думай». Он снова выглянул в коридор, перебрался в тамбур аварийного люка и только тогда включил рацию. «Я выхожу», — коротко проговорил он. «Всем отбой. Прием» уф пронесло. Успел таки», — услышал он в ответ вздох облегчения из уст агента Смита. «Возвращайся, везунчик! Отбой!» В то время, пока майор Дубко пробирался по подземным коммуникациям, а Дорохин и Казанец, предъявив консьержке тельце полуразложившейся птицы, принимали плату за усердный труд, Крис Форман, бросив сумку у порога, изучал содержимое мини-бара, расположенного в кухне-гостиной от Откупорив бутылку пива, он сделал большой глоток прямо из горлышка, громко рыгнул и поморщился. Пиво показалось ему безвкусным, и он отставил бутылку. «Проклятый Билли, чтобы тебя черти задрали!» — вслух ворчал он. «Каждый раз, когда ты появляешься в моей жизни, ты приносишь мне неприятности. Когда ты уже оставишь меня в покое! Все долги давно заплачены, разве нет?» Разумеется, Форману никто не ответил так как в квартире он был один. Его досада требовала выхода, и он водил глазами по комнате в поисках какой-то зацепки, которая позволит ему излить свой гнев. Взглядом он дошел до искусственной перегородки, отделяющей прихожую от центральной комнаты. Что-то в ее внешнем виде формано насторожило. Он подошел ближе и начал разглядывать безделушки, которыми его бывшая подружка уставила сквозные полочки а он после расставания с ней так и не выбрал время, чтобы избавиться от украшений. «Что-то не так», — сам себе сообщил он. «Кот, что ли, не на той полке стоит? Или статуэтка? Не пойму». Форман рассматривал перегородку минут пять и пришел к выводу, что ничего не изменилось, и лишь воображение играет с ним дурную шутку. Он повернулся, собираясь вернуться к бару, и тут увидел на полу клочки пыли. Такой объем пыли не мог скопиться за те несколько дней, что Формана не было в квартире, и беспокойство снова вернулось. Он подошел к кучке мусора, толкнул ее ногой и поднял голову вверх. Решетка вентиляции стояла на месте, но на ней тоже виднелись следы пыли. «Да что тут вообще происходит?» — воскликнул Форман, и тут его осенило. «Пакет!» Форман бросился к сейфу, достал из кармана ключ, вставил в замочную скважину и сделал три оборота. Сейфовая дверь легко открылась. Форман заглянул внутрь. Пакет лежал там, где он его и оставил. Тем не менее, Форман вытряхнул содержимое пакета и тоже осмотрел его. Визуально никаких изменений он не увидел, сложил пленку обратно в пакет и сунул в сейф. Прежде чем закрыть дверь сейфа, он осмотрел замок. Видимых повреждений не увидел, но беспокойство все равно не отпускало. Тогда он вышел в общий коридор и пошел искать консьержку. Миссис Слоун находилась там, где и должна была быть, за стойкой у входа. Увидев недовольное лицо Формана, она заставила себя приветливо улыбнуться. «Мистер Форман, что-то желаете? Ваша почта рассортирована и сложена в отдельный ящик. Хотите ее забрать?» Консьержка задала вопрос, не дожидаясь, пока Форман заговорит сам. Этому приему ее научила мать, которая много лет проработала в услужении на должности вроде той, которую занимала сейчас миссис Слоун. «Всегда старайся успеть заговорить первой, девочка моя», — говаривала ей мать. «Когда видишь, что постоялец чем-то недоволен, попытайся ослабить его негатив своей предупредительностью. Люди глупы и высокомерны. Они считают себя умнее и важнее всех. А ты этим пользуйся». «Расскажи, какая замечательная выпечка появилась в магазинчике на углу или какую скидку ты выбила из водопроводчика, который чинил поливной кран, и эти снобы сразу забудут, на что они сердились, ну или, по крайней мере, не смогут высказать свое недовольство в резкой форме». На практике совет матери всегда срабатывал. Может, и правда был настолько хорош, а может, миссис Слоун довела метод до совершенства, В любом случае усмирять разгневанных или просто недовольных жильцов миссис Слоун умела, как никто другой. Сработал метод и на этот раз. Форман остановился, не дойдя до стойки, перевел взгляд на почтовые ящики, которые год назад повесили в холле по инициативе консьержки. «Много почты?» — спросил он. «Три письма и одно извещение», — отрапортовала консьержка. «Срочных нет, насколько я могу судить». «Тогда пусть лежат». «У меня до понедельника командировка». Форман перевел взгляд на консьержку и снова открыл было рот но миссис Слоун и в этот раз его опередила. «Командировка? Пришлось вернуться раньше?» «Пришлось». Форман недовольно поморщился, вспомнив причину, по которой ему пришлось прервать шикарный отдых в оплаченном из чужого кармана отеле. «Что-то серьезное? Если нужна помощь, мистер Слоун с радостью вам ее окажет», тут же заявила консьержка. «Следующие два дня у него свободны». «Нет, спасибо, я справлюсь сам», — отказался от помощи Форман. «Так что вы хотели?» — произнесла миссис Слоун, поняв, что жилец успокоился. «У меня дома из вентиляции высыпалась грязь», — не зная, как спросить потактичнее, выдал Форман. «Раньше такого не случалось. У нас что, забилась вентиляционная шахта?» «О, нет, мистер Форман, вы же не знаете...» Миссис Слоун вздохнула с облегчением, подумав, что не стоило и утруждаться, чтобы умаслить жильца. «Сегодня в доме проводились кое-какие работы». «Работы? В вентиляционной шахте? Почему без предупреждения?» — начал сыпать вопросами Форман. «Медлить было никак нельзя, мистер Форман», — заявила консержка «В любом другом случае мы обязательно дождались бы вашего возвращения и начали бы работы только после вашего одобрения. Но этот случай — исключение». Что еще за исключение? Дело в том, что несколько дней из вентиляции шел тошнотворный запах. Сначала он был не сильным, едва уловимым, но потом начал усиливаться. Мистер Слоун предположил, что в вентиляционных ходах мог застрять какой-то зверек. Он сказал, что запах сильно напоминает запах разлагающейся плоти. Поэтому я не стала ждать, а вызвала специализированную бригаду. Парни работали на всех этажах, проверили все вентиляционные ходы и вычистили из них весь мусор. «Возможно, при очистке вентиляции часть мусора попала к вам в квартиру. Если это произошло, я готова его убрать прямо сейчас». «Значит, рабочие», — протянул Форман. «И что? Нашли они источник дурного запаха?» «Нашли, мистер Форман. Нашли и устранили. Теперь никакого запаха, а заодно вентиляция прочищена. Двойная выгода за одну оплату». Миссис Слоун заливалась соловьем. «Хорошо». «Вы правильно поступили, миссис лоун похвалил Форман. Он развернулся и пошел обратно в квартиру. «Так мне у вас убраться, мистер Форман?» — вслед ему прокричала консьержка. «Не нужно, я сам уберу», — отказался Форман и скрылся в квартире. Там он снова подошел к вентиляционной решетке и принялся рассматривать ее более пристально. «Зачем нужно было ползать над квартирами?» — размышлял он. Входы в эту часть вентиляции должны быть закрыты специальными решетками, которые отделяют центральную вентиляцию от частных веток. Ни птицы, ни звери сюда попасть не могут. Странно все это. Если бы не микропленка, лежащая в сейфе, Форман давно забыл бы и о высыпавшемся мусоре, и о ремонтниках, которые за каким-то лядом ползали по всей вентиляции. Но пакет, вернее его содержимое, наводил на мысль, что кто-то мог пытаться заполучить его. «Да, но кто?» – думал Форман. «Об этом пакете знают лишь трое. Тот человек, который принес пакет, Джейсон Тейлор и я. В разговоре с секретарем, который записывал меня на встречу с директором АНБ, в графе «Причина» я указал частного характера. Об источнике информации, тем более о микропленке, я ни слова не говорил. Тогда кто еще мог знать про пленку? Или они охотились не за пленкой, а за чем-то другим из сейфа? Минут двадцать Форман раздумывал, как поступить. Сейф не взломан, в квартире порядок, если не считать скромной горстки мусора, оправдательная версия, появления которого имеется, так чего не хватает. Я должен убедиться, что для исследования вентиляционной шахты над моей квартирой была уважительная причина. Вслух высказался Форман. Надо убедиться, иначе покоя мне не будет. С этими словами он направился к гардеробной, Достал оттуда лестницу-стремянку и принес в прихожую. Поставив стремянку под вентиляционную решетку, он поднялся наверх и вынул ее из пазов. Отставив решетку в сторону, подтянулся на локтях и вполз в вентиляционную трубу. Оказавшись внутри, начал продвигаться в направлении вертикальной шахты. Он дополз до пересечения труб, осмотрел трубы, которые пересекались с его ветвью, и из досады выругался на черта ты сюда залез ворчал он выбираясь обратно в квартиру ни одной боковой решетки вот тебе и причина здесь не только птица носорог прогуляется и не застрянет только в узких трубах идущих от центральной спустившись в квартиру форман натряхнулся снова вышел в общий коридор и направился к миссис слоун на этот раз он застал ее за вязанием боже милостивый мистер форман где вы успели так испачкаться «Проверял вентиляцию», — ответил Форман. «Миссис Слоун, вы знали, что в наших вентиляционных шахтах не предусмотрены заградительные сетки?» «Помилуйте, откуда? Ведь не я проектировала этот дом», — воскликнула миссис Слоун, догадываясь, что за этим последует. «Это неправильно», — заявил Форман. «В вентиляционных ходах, ведущих к квартирам, должны стоять заградительные решетки, а лучшие сетки — чтобы никакая живность не попадала в рукава частных квартир. «Вы со мной согласны?» «Абсолютно согласна, мистер Форман». «Так что мы будем делать?» Форман ждал от консьержки ответа. «Думаю, самым разумным будет заказать сетки нужного размера и попросить мистера Слоуна установить их на всех переходах и на всех этажах. Как вы считаете, мистер Форман?» «Хорошая мысль. Вы этим займетесь, миссис Слоун?» «Нужно обсудить смету с другими жильцами» осторожно проговорила миссис Слоун. «Переговорите», — попросил Форман. «Если результат окажется отрицательным, все равно закажите сетки, я сам их оплачу». «Спасибо за доверие, мистер Форман, я все сделаю», — заверила консьержка. «Благодарю, миссис Слоун. Как только все рассчитаете, дадите мне знать, я выпишу чек». Второй раз за вечер Форман развернулся и направился к своей квартире. Миссис Слоун дождалась, когда он скроется за поворотом, и беззвучно захлопала в ладоши. Просьба Формана означала, что у мистера Слоуна будет дополнительный заработок, а миссис Слоун как раз собиралась менять сантехнику на кухне и все думала, откуда взять денег. «Благослови Господь мистера Формана», негромко напевала она, уже планируя, сколько денег может заработать муж и сколько она сможет потратить на переоборудование кухни. Агент Смит наблюдал эту картину из окна второго этажа дома миссис Коулстон. На самом деле он наблюдал за Форманом, а миссис Слоун просто попадала в его поле зрения, но дело это не меняло. После того, как Форман вошел в дом и заинтересовался вентиляционной решеткой, агент Смит находился в напряжении. «Что его насторожило?» – размышлял он. «Какие следы присутствия спецназовцев он мог там заметить? Или у него так сильно развита интуиция?» До тех пор, пока Форман не пришел к миссис Слоун в первый раз, агент Смит был уверен, что скоро ему придется спускаться вниз к бойцам спецподразделения и сообщать им печальную весть о том, что план по вбросу дезинформации о противоракетной обороне Москвы провалился. Когда он увидел, как щебечет миссис Слоун, Смит понял, что дама сумела развеять сомнения владельца квартиры. Он расслабился, но снова ненадолго так как увидел, что Форман собирается проникнуть в вентиляционную систему. Забраться туда его могло заставить только одно. Он уверен, что в его отсутствии в квартире кто-то был. И снова опасения Смита рассеялись, как только Форман вылез из шахты и направился к консьержке. А уж когда миссис Слоун начала хлопать в ладоши, Смит окончательно успокоился и решил, пока бойцов спецподразделения не беспокоить. Форман со стаканом виски в руке еще с час бродил по квартире. Он говорил сам с собой, и было видно, что кем бы ни был его воображаемый собеседник, Форману он совершенно не нравился. Он отчитывал воображаемого собеседника за какие-то серьезные проступки, сыпал аргументами и даже рубил ладонью воздух, пытаясь убедить в своей правоте того, кого в комнате не было. Наконец мистер Форман устал от собственного диалога, Допил виски и завалился спать. Только тогда Смит смог покинуть пост у окна второго этажа и спуститься вниз. Группа «Дон» в полном составе собралась в кладовой магазинчика миссис Колстон. После возвращения майора Дубко бойцам было что обсудить. Сначала, естественно, обсуждали прошедшую операцию. Дубко рассказал о керамической безделушке, которую смахнул с полки. «Боюсь, из-за этого могут возникнуть проблемы», — заявил он. «Смит сейчас ведет наблюдение за квартирой Формана», — сообщил Богданов. «Он сумеет оценить ситуацию и в случае угрозы даст нам знать. Сейчас нужно подумать, как лучше обставить дело с Геннадием Хустовым». «Я считаю, ехать нужно сегодня». «Юра, сколько ты сказал ехать до часа пик — первым высказался Коля Дорохин. «Около сорока миль. В пересчете на километры получается примерно 65 километров», — быстро подсчитал Казанец. Если приплюсовать дорогу от Чесопик до фермы и дальше, получится около полутора часов. С учетом пешей прогулки, не больше двух часов. Отлично. До утра времени у нас достаточно. Как думаешь, Юра? Согласен. Оттягивать я бы не стал. Место там уединенное, из всех помех только его подружка Милли. В том-то и дело, что у объекта появилась подружка, и она, в отличие от Хустова, на легальном положении – «Более того, она является гражданкой США. Как думаешь, Коля, что сделает мадам Милли в первую очередь, если мы вломимся к ней в дом посреди ночи и похитим ее избранника?» — вступил в дискуссию майор Дубко. «Что предлагаешь ты?» — спросил Дорохин. «Поехать можно и сейчас, но в дом не вламываться. Дождаться, пока ахустов сам не выйдет, и похитить его. Пусть потом Милли ищет его хоть до скончания века». «Мы свое дело уже сделаем». «И снова неверное решение», — заметил Богданов. «Нам не нужен шум вокруг имени Хустова, по крайней мере, не сейчас. Нужно дождаться пятницы, когда Форман переговорит с директором АНБ». «Хочешь оставить Хустова до пятницы в свободном полете?» «Нет, мы его заберем, но только так, чтобы он мог в случае необходимости вернуться к Милле и продолжить играть свою роль». «Мы не знаем, насколько легко они поверят словам Хустова и станут ли его проверять». «Зачем им проверять Хустова?» – спросил Дорохин. «Американцы больше всего боятся подставы», – пояснил Богданов. «Я уверен, что когда директор АНБ услышит о русском перебежчике, он сразу подумает, что Хустов готовит провокацию американским властям. Без проверки они на сделку с Хустовым не пойдут, так что и нам придется ждать». «Но как мы выманем Хустова из дома, чтобы Милли не заподозрила неладное?» Снова задал вопрос Дорохин. «А сделаем мы это с помощью твоего приятеля Алекса», заявил Богданов. «Пусть потрудится на благо Родины, которую он покинул». «Верно, парни?» «Точно. Его я на нейтральную территорию легко вытащу», согласился Дорохин. «Он считает меня своим лучшим другом, по крайней мере, на настоящий момент, пока у него на службе не урядится». «Вот и отлично. С утра поедешь к нему, обработаешь и привезешь в дом на Висконсин Роуд. А ты, Юра, отправишься в Чесопик-Бич, понаблюдаешь за объектом, чтобы он не надумал снова сбежать», — скомандовал Богданов. «Дубко, останешься здесь. Будешь следить за квартирой Формана. Если он куда-то поедет, следуй за ним. Тейлора придется предоставить самому себе». «Ты будешь на Висконсин Роуд?» — спросил Дубко. «Сначала доложу в центр о наших подвижках, потом поеду туда», — подтвердил Богданов. «Буду ждать возвращения Дорохина. Хочу лично пообщаться с полицейским Алексом». «Так что, сейчас расходимся?» — Дорохин зевнул. «Спать охота. Я бы сейчас часов 20 кряду проспал». «Расходимся, парни. Сегодня все хорошо потрудились. Молодцы», — похвалил бойцов Богданов. «Служим родине, товарищ командир», — за всех отрапортовал Дорохин. «Все, я на Висконсин-Роуд. Юрок, ты со мной?» Казанец в знак согласия кивнул и первым вышел из дома. В комнате остались только майор Дубко и подполковник Богданов. «В чем дело, Саша?» Богданов с удивлением смотрел на друга, который явно хотел что-то сказать, но не решался. «Ты что, вдруг обрел сверхскромность? Или внезапно потерял ко мне доверие?» «Не говори ерунды, Слава!» Дубко громко фыркнул. «Когда это мы друг другу не доверяли?» «Тогда чего мнешься, как новобранец перед деревенской бабой?» грубовато спросил Богданов. «Дело уж больно деликатное». Дубко бросил взгляд в сторону лестницы, ведущей на второй этаж, и Богданов понял, в чем заключаются опасения друга. «Не хочешь, чтобы Смит услышал?» догадался он. «Не хочу», честно признался Дубко. «Дело не в том, что я ему не доверяю». «Просто лишние глаза и уши, они потому и называются лишними, что польза от них гораздо меньше, чем вреда». «Дело срочное?» — задал новый вопрос подполковник Богданов. «Не думаю, что сильно срочное, но хотелось бы обсудить до отъезда». «Это не касается текущего задания?» «Я правильно понимаю, Саша?» «Ты все правильно понял, Слава. Когда я был в квартире Формана, — начал Дубко, но Богданов жестом остановил его, — и Дубко пришлось изворачиваться, чтобы фраза не прозвучала незаконченной. «Все прошло гладко. Пленку я положил на то же место, где ее оставил Форман. Здесь никаких вопросов не возникнет. Только с керамической кошкой промашка. Чем закончится, неизвестно. Об этом мы скоро узнаем. Смит нам расскажет», — заявил Богданов. После этого он вплотную подошел к Дубко и прошептал на ухо. «На втором этаже у него камеры». «Возможно, здесь тоже. Если дело терпит, дождись, пока вернемся на Висконсин-Роуд». Понял Слава, так же тихо сказал Дубко, и на этом их разговор закончился. Богданов дождался доклада Смита и уехал на Висконсин-Роуд. В последний момент майор Дубко незаметно положил в карман Богданова миниатюрную фотокамеру. Богданов кивнул, давая понять, что принял передачу майора. Они попрощались, и подполковник ушел. Связавшись с центром, Богданов подробно доложил о результатах проделанной работы и запросил информацию на Алекса. Результаты, полученные к 8:00 утра из центра, превзошли все ожидания Богданова. Выяснилось, что Алекс, полицейский, с которым общался Дорохин, действительно в прошлом советский гражданин и службам госбезопасности он хорошо известен. Во время обучения в Московском университете Алекс в то время Алексей Потапов был завербован спецслужбами для работы под прикрытием в Америке. Выбрали Потапова за уникальные способности к языкам и по протекции со стороны кого-то из шишек Политбюро. Попав в Америку, Алекс год исправно передавал материалы в Центр, а потом вдруг исчез. Его не искали, так как особой ценности как агент он не имел, а ситуация с американскими властями в то время находилась в напряженном состоянии. Поэтому Алексу удалось столько лет прожить в Америке, изображая из себя добропорядочного семьянина и избегая последствий предательства. Такой удачи никто из группы Дон и не ждал, но каждый был этой удачи рад. Получив об Алексее Потапове информацию, Дорохин отправился в дом Алекса в полной уверенности, что сегодня тот согласится на все.